Глава сороковая. Рассветный берег наполнялся красками. Я стояла по щиколотку в воде и щурилась от отражающихся на голубых волнах солнечных лучах. Чайки летели так низко, а кричали так громко. «Вау! Вау!» «Что?» Я подпрыгнула на постели и заметила, что пупсик, лежавший у меня под боком, сделал то же самое. Мы уставились друг на друга, не понимая, что происходит. И тот этот чудовищный звук вдруг повторился. Гигантская утка крякнула прямо в медный таз. Уа! А потом кто-то не менее гигантский, извините за выражение, громко выпустил газы. А затем еще и еще. Что это? Бедняга-пупсик впервые был настолько ошарашен, что решил не торопиться и не заливаться оглушающим лаем. Он лежал, глядя на меня во все глаза, и словно ожидая ответа. Это что еще такое, святые гончие? А затем послышался стук десятком молотков. Нет, молоточков. Они стучали быстро-быстро, ритмично, динамично, и их стук был настолько въедливым, что с легкостью стал бы альтернативой трепанации. По крайней мере, у меня сейчас было ощущение, что мою черепную коробку вскрывают и миксером с нарастающей скоростью взбивают мозги. Я села, потянула на себя одеяло. Что это? Апокалипсис, ремонт, нашествие дятлов. Куда бежать? Что делать? И в этот момент где-то внизу протяжно затрубил слон. Фру! -у -у, и молоточки ускорились. Пам-па-дам. Па-да-па-дам. Как в фильмах ужасов, когда приближается маньяк. Я поняла. На наш дом наехал экскаватор. Все рушится. Откинула одеяло, вскочила, бросилась к двери, распахнула ее. И тут снизу раздались аплодисменты. Может, я еще сплю? Но звуки слышались совершенно отчётливо. Несколько человек хлопали в ладоши, а потом кто-то сказал «Потрясающе! Браво! Молодцы!» «Тебе повезло!» Только голос Ниночки сейчас мог спасти меня от пожизненного заикания. Подруга поднялась по лестнице и буквально втолкнула меня обратно в комнату. «Ты была здесь, в спальне, а мне посчастливилось находиться внизу во время этого концерта!» «А что это там?» Я махнула в сторону двери. «Твои новые родственники!» Поморщилась девушка, скидывая с себя босоножки и падая на лежащий на полу матрас. Только в этот момент я заметила, что она была в той же одежде, что и вчера. Чудесные малыши! поднялась на локтях Нина. Мальчик вызывает сатану при помощи тромбона, а его сестра будет чертей в преисподней своим бравым исполнением чечетки. Шикарный, блин, дуэт!» она рухнула обратно. И как ты думаешь, так ли уж, необходимо было это представление в 8 утра, а? Где-то внизу протяжно заревел младенец. О, это тоже не заценил их музыкальные экзерсисы, пробормотала подруга, массируя пальцами свои веки. Нина, ты что, еще не ложилась? удивилась я. Нет, я только что вернулась. Откуда? Где ты была? Она села и осуждающе посмотрела на меня. Ну ты же нас бросила, так? Девушка пожала плечами. Ольга с Наташей уехали домой, а я осталась с парнями. Мечтательная улыбка озарила ее лицо. «Слушай, они такие классные!» «Я серьезно. мы полночи играли в карты, катались на мотоциклах, фотографировали рассвет». «С кем?» Все еще не доходило до меня. «С кем, с кем?» «С Филом и его парнями», — закатила глаза Нина. «Твой друг детства прокатил меня по побережью, показал горы, а утром угостил завтраком в первой же открывшейся кофейне. Как я могла променять всю эту романтику на ночёвку с тобой на этом матрасе? Зануда!» «Так ты и Фил, вы...» растерялась я. добрось «Да отмахнулась она. «Нет, он такой скромняга, что меня это даже заводит. Такие парни должны доставаться хорошим девчонкам, а не таким, как я». Нина нацепила на лицо беззаботность, но я успела прочесть в ее взгляде печаль. «Каким таким?» Подошла ближе. «Без башки», — грустно усмехнулась она. «Оторванным!» «Ты у меня не без башки!» Я присела к ней на матрас и слегка приобняла. У «Тебя, конечно, башка дурная, но все остальное очень даже ничего. И ты душевная». «Я все только порчу, всегда», — улыбнулась Нина. Пупсик подбежал к ней и мягко ткнулся башкой в руку. Подруга погладила его. «Видишь, даже Пупся против того, чтобы ты так говорила», — возразила я, прижимаясь к ней. От волос Нины пахло соленым морем, ветром и ласковыми рассветными лучами. «Кстати», — подруга отпрянула от меня. «А ты почему не заметила, что меня нет? Даже не позвонила? Ты чем занималась вчера?» И я замерла, восстанавливая в уме события вчерашнего вечера. «Боже!» — хрипло произнесла я. «Что?» — рассмеялась Нина, глядя в мое лицо. «Это Гадов? У вас что-то было? Да? А ну-ка, как Ались, бы...» — кисло протянула я. «Если бы у меня что-то было с Гадовым, с утра бы не было так гадко. Блин!» И как я теперь буду брату в лицо смотреть?» С досадой я закрыла голову руками. «Чёрт, чёрт, чёрт! Теперь всякий раз, когда буду видеть их с Наташей, у меня перед глазами будет всплывать эта постыдная сцена. Увидеть брата за этим делом не было моей мечтой, и я отдала бы сейчас многое за то, чтобы стереть этот инцидент из своей памяти. И желательно из памяти всех остальных свидетелей». «Так что? Что произошло?» — оживилась Ниночка. «Мы с Максом застали вчера в сарае Вовку с Наташкой». «В смысле? Что значит застали?» — не поняла подруга. «В том самом смысле?» — покраснела я. «Мы думали, что невеста развлекается там со своим лучшим другом. Ворвались, чтобы заснять их, а там вместо Гриши оказался мой брат». Меня пробрала на смех. «Со спущенными штанами!» Нина повалилась на спину и покатилась со смеху. Снизу снова раздался вой тромбона, и у меня тоже больше не получалось сдерживаться. Я расхохоталась до слез. Он штаны свои напялил и погнался за нами, а я, как бешеный Ямакаси, полетела от него босиком по саду, завернутая в плед. «Плед?» — держась за живот, простонала от смеха Нина. «Плед, да!» И, конечно же, запнулась и упала в траву. А Радов мне кричал вслед. «Куда ты бежишь? Стой, стой!» И оказалось, что Вовка даже не бежал за мной. «Смешно! Не смешно!» Я утерла слезы, выступившие в уголках глаз. «Вован нас потом двоих отчитывал, как школьников, а мы ржали, не в силах объяснить, зачем поперлись поздно вечером в этот сарай. А зачем они сами-то туда пошли? С Наташкой?» Я согнулась пополам от смеха. Брат сказал, что дом полон родни, кругом уши, вот они и захотели уединиться. Он же не знал, что по саду с фотоаппаратом бегают ниндзя-папарацци». А что со снимком? Радов удалил его, скривилась я. Хотела бы я на него посмотреть, хрикнула от смеха Нина. О, нет! простонала я, вспоминая гулы за отбраться. Зрелище не для слабонервных. Та еще прелесть. В комнату постучали. Я поднялась, стерла слезы и направилась к двери. Наверное, мама пришла позвать на завтрак. Я не ожидала увидеть у себя под дверью кого-то другого в такой час, поэтому только слегка одернула широкую футболку, в которой спала, затем распахнула дверь. «Ты? Доброе утро!» — поприветствовал меня Макс. Опустил взгляд ниже на мои голые ноги и весело присвистнул. «Эклеры?» — пробормотала я, уставившись на коробку в его руках.